Глава 21. Гости все чаще вставали из-за стола. Иные возвращались нескоро, другие собирались по три-пять человек, пили стоя, пуская огромный рог по кругу, обнимались, что-то обсуждали, хватали со стола из-под носов наполненные кубки, расхаживали вдоль стен, громко разговаривали, смеялись еще громче. Она ощутила, что ее рассматривают придирчиво и с восторгом. На той стороне палаты, где гуляли гости князя, на голову возвышался над боярами и знатными людьми огромный белокурый викинг. Золотые волосы казались расплавленным золотом, синие глаза были как небо, а когда улыбался, зубы блистали как молния. В правой руке он держал огромный турий рог. Альха подумала смятенно, что таких богатырей не встречала ни в своем племени, ни в соседних. «В самом деле, в Киеве встретишь все, что угодно». Этот гигант, судя по всему, явился в одежде своего племени, в шкуре пардуса через плечо, легкой обуви из волчьей шерсти. Среди богато разодетых бояр выглядит... необычно и красиво. Викинг, не отрывая от нее глаз, протиснулся через толпу. Ольха выпрямилась, чувствуя, как его взгляд пробежал по ее фигуре. Голос викинга был сильный, мужественный то привело такую дикую, непокорную красоту в дом, где мало женщин, а слишком много пьяных мужчин. От него пахнуло вином, чуть-чуть крепким мужским потом, но сам викинг выглядел чистым, как речная рыба. «Ты тоже выглядишь диким и непокорным», ответила Альха и увидела, что ее ответ польстил викингу. «Мужчины падки на сладкие слова больше, чем женщины». «Но ты тоже здесь». «Я проездом», отмахнулся викинг. — Еду в Царьград, наймусь в охрану императора. Или пойду на войну. Империя всегда где-нибудь воюет. — А что делаешь ты? — Я добыча, — ответила Альха. Его глаза сразу посерьезнели. Он отнял рок от красных, красиво изогнутых губ. — Как это? — Меня взяли в плен. — Я княгиня древлянская. Он изучал ее несколько мгновений, спросил серьезно. — И что собираются с тобой делать? — Казнить? Она невольно вздрогнула, ее плечи передернулись, словно по палате пронесся порыв зимнего ветра. «Хуже! Насильно отдать кому-то из бояр в жены!» Он смотрел непонимающе, потом глаза блеснули гневом. «Вот как! Но это подло! Лучше убить!» «Ты понимаешь меня!» — прошептала она с благодарностью. «Еще бы! Моя сестра Хильда!» Голос его прервался, будто за горло внезапно ухватила огромная мускулистая рука. Быстро гляделся по сторонам. «Меня зовут Сфенал. Если доверишься мне, мы можем попытаться бежать». «И ты?» «Я все равно завтра покидаю Киев. Моя дорога лежит прямо на юго-восток, к Царьграду. Жизнь наша будет полна подвигов, как лес муравьев. Мы с тобой отправимся в далекий путь на дракаре с длинными веслами». «Но если хочешь, можем расстаться прямо за городскими воротами. Или дальше, как пожелаешь». Она ощутила такой приступ острой надежды, что пошатнулась, умоляюще прижала к груди руки. «Да, да, хочу, вырви меня из этого ужасного места. Но это же опасно. Если нас схватят, тебя могут убить». Он беспечно рассмеялся. «Викинг рождается для битв и славной гибели». А какая гибель может быть прекраснее и угоднее нашим свирепым богам, как не за красивую женщину? За женщину. Он поправился, почувствовав тревогу в ее словах. Защищая женщину. Как брат. Любая женщина пусть видит во мне брата, старик сына, а ребенок отца. Так завещали нам боги. Она уцепилась за него так, будто уже висела над пропастью. Я пойду с тобой. Сфеналл беспечно разговаривая и слегка обнимая ее за талию, вывел в коридор, дальше неожиданно увлек в небольшую комнатку, запыленную и пустую. Он покачивался. Улыбка была широкая и глупая, но глаза оставались трезвыми. Альха чуть побаивалась, не ведет ли Витязи собственная похоть, но викинг, похоже, в самом деле любовным потехам предпочитал звон мечей. Он подбежал к окну, ухватился за железную решетку. Альха со страхом и восхищением смотрела, как вздулись чудовищные мышцы, затрещали. Нет, затрещало железо, выползая из деревянных гнезд. Фенал осторожно положил решетку на пол, стараясь не звякнуть. Выглянул. «Ты сможешь вылезть за мной?» «Конечно». «А я не знаю, но попробую». Он на миг выскользнул в коридор, вернулся с огромным боевым топором. Альха помогла приладить его временной петле... За плечами, затем Сфенал, обдирая плечи, протиснулся в окошко. Поизвивался, цепляясь на внешней стороне, исчез. Альха поспешно полезла следом. Сфенал висел на одной руке, ногами нащупывал опору на гладко отесанных бревнах. Лицо его было злое, трезвое, а глаза грозно блестели. Голос был тихим. Нам нужно опуститься побыстрее. Могут поднять тревогу. Ольха заспешила вниз с такой скоростью, что викинг только ахнул. Начал быстрее переползать с бревна на бревно. С высоты в два человеческих роста прыгнул, но Альху не догнал. Она уже стояла на земле. «Надо пробраться к Коновизе», — предложила она. «Там сейчас никого нет». На его лице было смущение. Она спросила встревоженно. «Что-то не так?» «Викинги не умеют ездить на конях», — признался он неохотно. «Мы — морской народ. Я научусь в Царьграде». «Эх, а как же ты думаешь туда добраться?» «На кораблях?» — удивился он. «Как же иначе? На кораблях нам нет равных, как и в сражениях на суше. Там у причала сотни судов, больших и малых, боевых и торговых. Есть даже наши дракары. Надо пробраться туда, а там я тебе покажу, что такое настоящий викинг в бою». Их догнали, когда они прокрались через княжеский двор и выскочили за ворота. Сфенал был слишком заметен, ему кричали приветственно, на него указывали. Викинг был в самом деле сказочно красив, а таких поют кощуники и грезят девки. В догонку с криками выбежало с десяток дружинников. Сфенал хотел было остановиться и драться. Альхав вскрикнула. А царь град? Сфенал выругался, побежал, держа ее за руку. Они миновали три улицы, от них шарахались, прыгали с дороги. У Альхи затеплилась надежда уйти из ненавистного города. Впереди уже показались раскрытые ворота, когда впереди раздался конский топот. Сотни шагов на перекресток выметнулись конники, не меньше двух десятков. Трое ринулись вперед. Сзади крикнули, все выстроились в две линии, перегораживая улицу. Альха оглянулась. Сзади с мечами и топорами продвигались дружинники. Они прикрывались огромными щитами. Альха, видела такие впервые надвигались сплошной стеной. Сфенал со страшным криком потащил из-за спины топор. Лицо его озарилось свирепой радостью. Не глядя на альху, сказал сдавленно: Прощай, любимая, я не сумел защитить сестру. Может быть, боги простят меня, если умру, защищая тебя. Он оглянулся. Смерил взглядом расстояние до конников. У тех в руках появились копьи и боевые топоры. Когда стена щитов приблизилась на десяток шагов, Сфеннелл с криком прыгнул вперед. Ольха не ожидала, что огромный викинг, который должен быть грузным, может прыгнуть так далеко. Не ожидали и воины со щитами. Сфеннелл в прыжке обрушил страшный удар огромного топора. Раздался треск, дружинник упал, а Сфенал с диким криком начал рубить направо и налево. Двигался он легко и быстро, как барс, но после каждого удара щит разлетался вдрызг, а воин за ним падал весь в крови. «Один!» — скрикнул он страшно. «Один!» Альха со страхом поняла, что Сфенал призывает Одина, верховного бога викингов, который с небес зрит на лучших воинов и отбирает героев себе в дружину. Боясь опоздать, она бросилась вперед. Увернулась от залитой кровью секиры, выхватила из руки павшего дружинника меч. Меч был странный, кривой, с утяжеленным на конце лезвием, но легкий, из синеватого булата. Она загородила дорогу дружиннику, что пытался прокрасться к Сфенулу сбоку, парировала его удар. Его глаза расширились. Баба! Она быстро из силы нанесла удар по ухо, под край шлема. Женщина! Дурак! Лезвие рассекло череп. Кровь брызнула горячей струей. Она снова вскинула меч, уже залитый кровью. Сфенал увидел, несмотря на жаркую схватку, отбивался сразу от троих, закричал счастливо. «Валькирия!» «Один, благодарю тебя!» Тремя страшными ударами поверг на землю троих. Альха отрубила руку одному, а второму сшибла шлем. Держась за лоб, он поспешно отступил. Сфенал захохотал, высоко запрокидывая голову. Он был очень красив той мужественной красотой, что нравится женщинам, а у мужчин не вызывает злобы. Забрызганный кровью, разрумянившийся от схватки, он казался совсем юным, почти ребенком. Дружинники отступили, растерянные зло посматривая друг на друга. На улице осталось полдюжины трупов, а раненые с криками и стонами отползали к стенам. Сзади всадники не двигались, запирали выход из города. Спереди посовещались, наконец ринулись разом. Это были опытные войны. Стыд придавал силы. Сфенал рубился страшно, но щит у него был мал, закрывал не больше половины груди. Когда изрубили в щепки, он отшвырнул и сражался уже с одним топором. Он был в крови, но теперь Альха с болью видела, что это льется и его кровь. Он был ранен в плечо, в ноги, трижды в грудь, а кто-то еще и метнул копье в спину. Альха жалобно закричала, а когда побелевший Сфенал повернулся, Голова Руса уже покатилась от ее меча, а Альха скрестила окровавленный меч с двумя другими. И их уже окружили, пробравшись под стенами. — Последний бой! — скрикнул Сфенал страшным голосом. «Один! — Один! — Перун! — закричала она звонким чистым голосом. — Не дай мне остаться живой! Они встали спина к спине и встретили яростный натиск. Сфенал хрипел, с лба срывались крупные капли пота. Внезапно изо рта пошла пена. Он затрясся, в него словно вселился бог войны. Мышцы вздулись и стали толстыми, как сытые удавы. Грудь раздвинулась, он стал выше ростом. Вид у него был настолько ужасен, что дружинники в страхе попятились, а иные и побежали. Берсерк! Хлопцы, это берсерк! Сфенал с ревом рванул остатки звериной шкуры, отшвырнул. Грудь и весь торс были залиты алой кровью. Кровь струилась из множества ран, но глаза Сфенула горели такой яростной жизнью, какой не было в глазах дружинников. Альха смотрела со страхом и восторгом. В племя древлян доходили смутные слухи о неуязвимых воинах Одина, берсерках, которые в бою приходят в неистовство, сражаются с голой грудью, а если и погибают, то не от множества ран, а от изнеможения. Они вдвоем стояли посреди широкого кольца. Их окружало десятка-три воинов, подбегали новые, но никто не решался сделать шаг вперед. Викинг выглядел разъяренным туром, а маленькая рядом с ним женщина походила на рассвирепевшую кошку, загнанную в угол и защищающую котят. Внезапно послышался конский топот. На улицу галопом ворвались трое всадников. Альхаз с ужасом увидела впереди Ингвара. Лицо его было перекошено. Лик страшен. Дружинники поспешно расступились. Ингвар остановил коня так резко, что едва не разодрал уделами рот. Животное поднялось на дыбы, замолотило копытами по воздуху. «Сфенал!» — крикнул Ингвар мощно. «Ты рехнулся!» Его глаза поспешно отыскали ольху. Она стояла с окровавленным мечом в руке. Ноги ее были забрызганы красным. Сфенал вскинул над головой залитый кровью топор. Обломки его щита лежали среди трупов. Красные капли падали на лицо. Он лизнул, сладострастно сощурился. Голос был хриплый, сдавленный от ярости. — Ты хуже, чем убийца. Ты осквернитель. Сфенал — Свенел. Свенел потряс топором. — Иди сюда. Ты не был трусом, но если не возьмешь меч и не встанешь напротив... Лицо Ингвара искривилось в ярости. Все еще не отрывая взгляда от ольхи, ей почудился в нем странный страх. Он спрыгнул с коня, держа в руке свой переляк. Его прямой меч отливал серо-синим цветом. Он был едва ли короче пара викинга. «Ты еще можешь уцелеть», — сказал он резко, — «если отошлешь сюда женщину». Сфенул захохотал. «Приди и возьми!» «Сфенул, но ты умрешь!» «Погибну!» — поправил викинг счастливо. «Погибну красиво! А вот ты умрешь гадко и страшно!» Боги дают видеть грядущее тем, кого берут к себе. Он пошатнулся. Альха поспешно подставила плечо. Свенел слегка оперся, тряхнул головой, борясь с головокружением. На Альху попали капли его горячей крови. Она выставила перед собой меч, нацелив острие в грудинкура. снова захохотал. Разве это не ответ? Еще один всадник показался на улице. Кони его шел легкой рысью. Альха издали узнала человека с красными волосами. князь олег сидел спокойный странные зеленые глаза смотрели прямо. Альхе почудилась в них смертельная усталость. Ингвар повернулся как ужаленный княже не суетись воевода он ее похитил Хм!» князь сделал какой-то знак рукой. Сфеналы и альха оглянулись. всадники с копьями и топорами пустили коней вперед. они теснились от стены до стены. За первым рядом были еще всадники и еще. «Один!» — выкрикнул Сфенал из последних сил. «Прими меня в свою небесную дружину!» Он ухватил рукоять топора обеими руками и вскинул над головой. Альха ощутила неладное, оглянулась. Она успела увидеть, как князь Олег молниеносно сорвал с седельного крюка массивный топор, швырнул почти без размаха. Альха завороженно смотрела, как топор распарывает воздух, переворачивается, проносится над головой пеших воинов, переворачивается еще, и уже ничто не в состоянии остановить смертоносное оружие на пути к золотой голове юного викинга. На самом деле топор пронесся с такой стремительностью, что многие вовсе не успели заметить смазанное движение. Он дважды перевернулся в воздухе, силой ударил викинга в затылок топорищем, Ноги с фенула подломились. Он рухнул, словно из него выдернули стержень. В откинутой руке все еще держал страшный топор. Просветленное лицо было повернуто к небу. Альха не успела отвести взор, как запоздала услышала стремительный цокот копыт. Что-то тяжелое обрушилось на нее. Она едва успела повернуть меч, услышала сдавленную ругань. Сильные руки сдавили ее. Она узнала этот ненавистный запах. Грубо выдрали меч из слабевших пальцев. Олег подъехал, когда Ингвар, крепко держа сопротивляющуюся альху, пытался пнуть распростертого викинга. «Не бить поверженного!» — заметил Олег, осуждающий, с высоты седла. «Он... он похитил? Полно тебе, воевода! Она сама с ним бежала, не видно!» Воины утащили за ноги распростертого сфенала. За ним оставался кровавый след. Альха успела удивиться меткости князя, тот явно нарочито ударил в затылок топорищем. Зачем? Чтобы юного викинга казнить страшно и жестоко? Ингвар грубо тряхнул Альху. Он ведь похитил тебя, похитил. Воины перестали двигаться, ждали. Олег внимательно смотрел, конь тоже смотрел печальными карими глазами. Альха понимала, что от ее ответа зависит не только условия плена, но и сама жизнь. Она выпрямила спину, что было нетрудно. Ингвар, как в капкане, сдавил руки за спиной. Голос ее был чистый и ясный. «Это я побудила его бежать со мной». По хмурым лицам дружинников видела, что верят. Пусть они самые умелые воины, но древлянские князья тоже учили своих детей владеть оружием. А как? Трое киевских дружинников уже проверили на себе. Князь Олег начал поворачивать коня. Альха чувствовала, как напрягся Ингвар. Его пальцы, сжимающие ее локти, дрогнули. Альха ждала, что князь буднично велит ее убить на месте. Что ждал Ингвар, она не знала, но великий князь с тем же будничным тоном, которого она ждала, бросил Ингвару уже через плечо. «Не забудь, за нее по-прежнему отвечаешь ты». Она услышала могучий вздох Ингвара. Но была ли это досада или непонятное облегчение? Возможно, он настолько жаждет ее унизить, что даже смерть считает для нее слишком легким выходом из плена. Он толкнул ее. «Пойдем». Она непроизвольно дернула локтем, попала по ребру, услышала сдавленный вздох. Лицо его было белое, даже глаза побелели. По левому боку стекала струйка крови. Баян заметил, подбежал. «Ты ранен?» Пустяки, сказал он как можно более беспечно но голос выдавал, что он сдерживает боль. Где-то поцарапался. Еще в тереме. Баян метнул на нее ненавидящий взгляд. «Я даже знаю где. Эти хазарские мечи оставляют плохие раны. Давай я перевяжу. Эта змея ускользнет». «Порешите ее и дел с концом», — предложил Баян. «Кто берет меч, тот берет и смерть от меча». Ингвар сказал хмуро. «Мы должны думать о благе нашей новой родины. Убить эту женщину...» Это начать войну с еще одним древлянским племенем. Но даже Альха ощутила, что воевода говорит слишком высокопарно. Дружинники его слишком хорошо знают. Их намеки не проведешь. Ее окружал лес копий. Сердце стучало отчаянно, раздираемое противоречивыми чувствами. Если бы Ингвар признался, что его ранила она, то князь Олег в отместку за своего любимца мог бы жестоко казнить ее, А то и велел бы сперва обесчестить прямо на улице. Но почему смолчал Ингвар? Жаждет отомстить сам? Неожиданно для себя сказала негромко. "Да я перевяжу твою царапину». Его глаза все еще были сумасшедшими от бешенства. «Ты?» «Это не помешает нашей войне». Он несколько мгновений изучал ее сузившимися глазами. Лицо было изнуренное, злое. Сказал после минутного колебания. «Обойдемся». У моих людей есть чистые трепицы. Она подошла, следуя за его взглядом к оседланным коням. Дружинники уносили раненых и убитых. Павка подвел коня воеводе. На ольху смотрел сердито, осуждающе. Альха отыскала коня волхва по запахам лечебных трав и кореньев. Ингвар скрипнул зубами, когда она расстегнула его рубашку из тонко выделанной кожи. Кровь хлынула свободнее. Альха ахнула. Рана была глубокая, а разрез длинный. Он уже потерял много крови. «Сядь!» «Пошла прочь!» «Ты сейчас и сдохнешь!» «Не дождешься!» В голове слышался звон. Ингвар чувствовал легкость во всем теле. Он ощутил под собой камень. Его усадили под стену. С ним что-то делали. Раза два кольнуло болью. Потом пришло странное облегчение. Тело словно онемело. Он не чувствовал всей левой стороны груди».